2. Нина открыла глаза, затремала, что ли. В комнате было темно. Она протянула руку к телефону, чтобы посмотреть, сколько времени. Ого, до анонсированного Максима ужина оставалось меньше часа. Надо вставать и срочно привести себя в порядок. Некрасиво будет опоздать. Хорошо, что вообще не проспала. За это время девушка успела и причёску соорудить, и даже накраситься. Вечернее платье и туфли у неё были с собой, поэтому из комнаты она вышла без одной минуты 8, полностью довольная своим внешним видом. В коридоре было темно и пусто, но свет с первого этажа освещал парадную лестницу. Оттуда доносились возбуждённые голоса и смех. Девушка вошла в зал. Все уже собрались, но за стол ещё не садились. Экономка с нарочистова носила из кухни блюда и расставляла их в только ей ведомом порядке. Дворецкий помогал, но Берта постоянно подходила и поправляла все его действия, бросая на мужчину недобрые взгляды. Правда, молча. Слух шикать или делать замечания не решалось. Иржи будто не замечал её недовольства. Вёл себя важно, двигался бесшумно. Безукоризненная выдержка, похоже, была его визитной карточкой, которая отличала обычного лакея от первоклассного дворецкого. Компания молодых людей, так же Анчут и вампир постарше, с высокими бокалами шампанского в руках стояли у растопленного камина и оживлённо беседовали. Завидев Нину, все заулыбались, а Григорий сразу же подхватил свободный фужер со стола и, на ходу наполняя его, устремился к девушке. "Нина, вы очаровательны. Очень рад, что согласились провести праздник вместе с нами", произнёс он и протянул бокал девушке, радушно улыбаясь. Та взяла игристый напиток из его рук, улыбнулась в ответ и подошла к компании, стоящей возле камина. Макс, переодевшись для ужина в синий фрак и выглядевший очень элегантно, принялся представлять и девушек. Их в отличие от остальных гостей ненавидела впервые. Это Марго, моя невеста, указал он на ярко-рыжеетку в обтягивающем сиреневом платье с открытыми плечами. А это её кузина Кэт, представилась невысокого роста, чуть полноватая блондинка с причёской, как у Мерлин Мандро, и голубыми наивными глазами. Меня тут все по-разному называют: кто Кати, кто Катерины, девушка бросила взгляд на суетящуюся возле стола экономку. Но мне привычней Кэт. Очень приятно, Кэт. Нина улыбнулась блондинке и получила в ответ благодарный кивок. Девушка была очень милой и сразу располагала к себе. Чего не скажешь о её сестре Марго, которая явно не была такой простушкой и, несмотря на белозубую улыбку на лице, рассматривала гостей очень внимательно и чуть настороженно. А я Нина. Да мы в курсе. Алекс нам уже про вас всё рассказал. Прям-таки всё? Она бросила лукавый взгляд на Александра. Всё хорошее, что успел Да про такую девушку можно говорить часами, и не надоест ни рассказчику, ни слушателям, перехватил инициативу Григорий. Нина посмотрела на него удивлённо. Она немного опешила от такого напора из-за знакомого ей парня. Раньше никто не восхищался ею так открыто и с первых минут знакомства. И, конечно, как и любой девушке такое внимание было приятно, но и непривычно. Александр посмотрел на Григория с явной досадой. Ему такая активность молодого вампира была как раз совершенно понятна, но в отличие от Нины удовольствия не доставляла. С этим про хвостом надо держать ухо востро, подумал он про себя. Кто знает, что у него на уме? Александр тоже подошёл к Нине, чтобы показать, что девушка вообще-то приехала с ним, и хотя между ними нет близких отношений, это не значит, что он даст её в обиду. Мой дядешка Генри представил пожилого вампира Максим и, дождавшись его приветственного кивка, продолжил: "С остальными ты уже познакомилась ранее". Вперёд выступил дворянский Ирже, дождался паузы в разговоре и важным, спокойным, чётким голосом произнёс: «Всё готово! Прошу к праздничному столу!» Максим взял под руку свою невесту и первым пошёл к двум стоящим во главе стульям с высокими резными спинками. Остальные последовали за ними. Александр не успел оттеснить Григория, и тот всё же умудрился сесть по другую сторону рядом с Ниной. Напротив них разместились Кэт, Генри и Анчуд. Больше свободных стульев не было. Нина обратила внимание, что ни Иржи, ни Берта садиться за стол не собираются. Экономка удалилась на кухню, а дворецкий принялся разливать гостям прохладительные напитки и открывать вино. Стол ломился от всевозможных закусок, салатов, овощей и морепродуктов. Гости застучали вилками по тарелкам, не особо дожидаясь, пока дворецкий подаст им те или иные блюда, прекрасно справляясь с этим самостоятельно. Видно было, что к вечеру присутствующие успели изрядно проголодаться. Когда все немного перекусили, Макс обратился к гостям: "В Чехии есть национальная традиция приготовление рождественского карпа. За пару дней до праздника живую рыбу начинают продавать повсеместно в больших чанах с водой прямо на улицах города. Карп и салат из картофеля являются символами рождественского стола. Скоро Берта подаст там главное блюдо. Я уже отсюда слышу его аромат. Поверьте, несмотря на то, что не все любят речную рыбу, моя Берта готовит карпа изумительно. Вкуснее его не пробовали. А кроме того, есть необычная традиция, связанная с его чешуёй. Про неё я расскажу чуть позднее. Очень интересно. Я видела, что на ярмарке повсюду продают живую рыбу. Ещё удивилась, с каких это пор чехи стали такими любителями карпов, ответила ему Нина. В последнее время популярно гуманное отношение к животным, и многие семьи, особенно с детьми, покупают живую рыбу на к столу, а чтобы выпустить её обратно в реку. Подхватил рассказ Макса Григорий. Мы тоже отпустили пару штучек в Влтаву, но самого большого и жирного доставили всё же к Берте на кухню. Нина обратила внимание, что на столе стоит пустая тарелка с приборами, но стул к ней не предусмотрен. Григорий проследил её взгляд и поспешил пояснить. «Это тоже традиция. Пустую тарелку всегда оставят для случайного гостя. Считается, что в Рождество нельзя отказывать в угощении никому». «И часто приходят?» – заинтересованно спросил Анчуд. «Всякое бывает», – уклончиво ответил хозяин дома.